Глава 26. Начиная с того вечера, Джерри стал чаще бывать дома у родителей. Лайлу печалила что он избегает общения с ней и Леннартом, но она утешалась тем, что время, проведенное с девочкой, явно шло ему на пользу. Хмурые тучи, будто нависшие над ним, всегда немного рассеивались, когда он выходил из подвала. Лайла продолжала обучение малышки Теперь девочка могла читать слова написанные как заглавными, так и строчными буквами, даже если эти слова не были взяты из песен. Произносила она их своеобразно, нараспев. Настало время научить её производить буквы самостоятельно, то есть писать. Оказалось, что эта задача ещё трудней. Малышка держала карандаш, но отказывалась рисовать буквы. Лайла пыталась управлять её рукой, но тогда девочка начинала рычать, или выкрикивала ругательства, которых, судя по всему, набралась от Джерри. Лайла посмеялась бы над всем этим «чёрт возьми, ёшкин кот», если бы они не произносились с такой яростью. Нередко девочка начинала драться, если Лайла настаивала и пыталась удержать её руку. Так что от этого метода пришлось отказаться. Лайла пробовала рисовать с девочкой мелками, позволяла ей царапать по дереву гвоздями, лишь бы получались буквы. но ничего не помогало. Подступали зимние холода, колено ныло всё сильнее а девятнадцать ступенек, ведущих в подвал, с каждым днём казались Лайле всё более сложным препятствием. Никак не удавалось установить с малышкой контакт. Леннард тоже исчерпал все идеи. Новым увлечением девочки стало забивание гвоздей. Она не успокаивалась, пока доска не трескалась, от количества забитых в нее гвоздей. Ближе к Рождеству Леннард научил ее колоть орехи молотком и доставать сердцевину. Теперь ее было не оторвать от этого занятия. Можно сказать, Лайла раскусила очередную задачу как орех. Однажды она наблюдала за девочкой, когда та сидела на полу и, полностью сосредоточившись, угрюмо колола один орех за другим. Монотонное движение руки сверху вниз — Размеренная сила удара — щелк, щелк. А что, если терять-то нечего? Лайла вытащила из кладовки старую походную пишущую машинку Ленарда. Она принесла ее и поставила перед девочкой. Оглядев ее со всех сторон, малышка занесла молоток для удара. Лайла едва успела отодвинуть машинку. Идея оказалась успешной. Но Лайле пришлось целый год положить на обучение девочки прежде чем она добилась ощутимых результатов. Каждая новая клавиша была барьером, который требовалось преодолеть. Малышке исполнилось десять, когда она, наконец, смогла сопоставить звук с символом, нажимая на соответствующую клавишу, и начала печатать простенькие слова. У Лайлы сложилось впечатление, что каждый раз после визита в Джерри девочка будто делает шаг назад в обучении. Она избегала общения и не хотела заниматься, но Лайла терпеливо выжидала и Леннарту на сына не жаловалась. Если малышке удается хоть на время развеселить Джерри, то это стоит задержек в ее развитии. Кроме того, Лайла и сама не понимала, зачем так упорствует Для чего девочке уметь читать и писать? Неужто однажды она станет частью общества, где эти навыки необходимы? Когда муторный процесс обучения вконец утомлял Лайлу, она ставила диск «Биби Джонса, Лимон и Весман» и пела вместе с девочкой. Так возникало хотя бы подобие единства с ребёнком, и оно давало Лайле новые силы.